Доктор и Оскар, воспользовавшись передышкой, привели себя в порядок. Кряки и Зова тем временем вытащили стефины бесценные записные книжки доктора. «Разве здесь Нет людей. Спросил змею доктор. Нет, покачала головой змея. «Страна людей давно осталась позади а в этих болотах могут жить только болотные жители: птицы, змеи и ящеры. Доктор вздохнул, ополоснул в луже свой видавший виды цилиндр и снова спросил: "Нам еще далеко?" Еще один день пути", ответила змея. Обширные болота отделяют озеро Нгангика от суши. Но скоро плыть станет легче. А какие берега озера прибыл быть доктор. У таинственного озера нет берегов. Его не окружает твердая суша. А почему ты называешь его таинственным озером? нашего озера два имени. До потопа его называли Янгаика, а теперь называют Таинственным озером. Но со времен великого потопа здесь не ступала нога человека. «Еще выступать-то некуда!» чирикнул пан, «Вы первые из людей, кто увидит озеро продолжала огромная змея, пропустив неумолшный выхватку выходку горлопана. Мы, те, кто живет здесь, гордимся, что купаемся в водах потоп. Типах рассказывает, что до дождя, того самого, что лил сорок дней в ночи, здесь была суша. А с тех пор, как кончился потоп, Этот уголок земли еще не высох. А что же здесь было до потопа, спросил доктор? У, меня тогда еще не было на свете. Поэтому я сама толком не знаю, ответила змея. Я родилась уже после потопа. Но Илья Степансыч говорит, что здесь были хлебные поля. «Расспросите, Илья Степансыч. Она вам все расскажет. Удивительно. Удивительно. Доктор был вне себя от радости. Он уже предвкушал историю старой допотопной черепахи. Но, скорее в путь, мне не терпится увидеть и листы Пансич и таинственное озеро. Глава 9. Таинственное озеро. На следующий день, как и обещала змея, перед взором путешественников открылась более отрадная картина. Хоч встречаясь все реже, редел мангровый лес, Суши становилось меньше, воды больше. Теперь лодка доктора беспрестанно скользила по водной глади. Над головой появилось голубое небо. Время от времени над путешественниками проносились стаи диких уток и гусей, кряки с тоской провожали их глазами. «Мы, утки на болотах не гнистчимся", сказала она. Это значит, что до озера уже недалеко. К вечеру лодка оставила позади последние островки с мангровыми деревьями и выплыла на огромное озеро. Перед доктором Дулиттлом и его друзьями расстилалась вода, вода без конца и края, вода без берегов. Опускаясь сумерки, и озеро медленно погружалось чернильную темноту. Над ним клубился густой серый туман, ветер гонял клочья тумана над водой, скручивал его длинные густые пряди. Доктор долго вглядывался в таинственное озеро, а затем прошептал: его, "Боже! За Здесь волей-неволей поверишь, что всемирный потоп еще не кончился?" В ответ ему послышалось издевательское чийкине